Глава двадцать «Вы не адвокат!» Инспектор Эш произнес эти слова подчеркнуто оскорбительным тоном, хотя само утверждение ничего оскорбительного не содержало. «Вы не адвокат! А потому все сведения, полученные вами от клиентов, с юридической точки зрения, не являются конфиденциальными!» Собрание проходило вовсе не так, как я думал, Кроме нас с Вульфом, в нем участвовали Эш, комиссар полиции Хомберт и окружной прокурор Скиннер. Так что огромный шикарно обставленный кабинет выглядел пустынным, даже если считать Вульфа за троих. По крайней мере, Вульфу не пришлось испытывать физические неудобства, поскольку было найдено подходящее кресло, достаточно массивное, чтобы Вульф мог спокойно разместить там свои телеса. Вульф твердо стоял на своем. «Ваше замечание — это детский лепет», — непререкаемым тоном заявил он. «Предположим, мне сообщили нечто такое, о чем я не хотел бы ставить вас в известность. Неужели я признаюсь в том, что доверительный разговор действительно имел место, после чего...» «Откажусь передавать вам его содержание, ссылаясь на конфиденциальность!» «Прф! Предположим, вы будете на меня давить. Тогда я просто-напросто на плиту небылиц, и вы ничего со мной не сделаете!» Эш улыбнулся. Ему странные, словно пластмассовые глаза, отражали свет четырех огромных окон кабинета, не поглощая его. «С вами, Вульф, одни проблемы!» Сухо ответил он. «Мой предшественник, инспектор Крэмер, окончательно вас испортил!» «Он не умел с вами обращаться!» «Вы терроризировали его, но у меня вы запоете по-другому!» «Начиная с этого момента, вы не будете знать, останется у вас через месяц, через год лицензия или нет!» «Все будет зависеть от вашего поведения!» Эш ткнул себя пальцем в грудь. «Вы же знаете меня! И, наверное, помните, как провалили дело Беддикера в Квинсе?» «Вздор! Я отказался от этого дела, еще не приступив к расследованию. А вот вы настолько отвратительно провели следствие, что у прокуратуры не оказалось достаточно улик, чтобы добиться осуждения убийцы» хотя его вина не вызывала сомнений. «Мистер Эш, вы не только идиот, но и грубиян!» «Хотите и на мне испробовать свои трюки?» — усмехнулся Эш. «Не понимаю, зачем давать вам месяц, если можно аннулировать вашу лицензию прямо сейчас? Пожалуй!» «Довольно!» — властно вмешался Хомберт. «Слушаюсь, сэр!» — почтительно произнес Эш. «Я ведь только хотел!» «Меня не волнует, чего вы хотели!» «Мы продолжаем топтаться на месте, и вот это меня действительно волнует!» «Если вам нужно допросить Вульфа по этому делу, ради бога!» «Остальным будете заниматься в другое время!» «Это ведь ваша идея, будто Вульф что-то скрывает, и самое время взять его в оборот!» «Ну так действуйте! Я двумя руками за!» Слушай, сэр!» Эш перестал улыбаться и насупился. Я только знаю, что всякий раз, как Вульф, вмешивается в какое-нибудь расследование, где пахнет большими деньгами, он всегда умудряется получить что-то, что другим не по силу, и держится за это мертвой хваткой, до тех пор, пока ему выгодно. Вы совершенно правы, инспектор, сухо подтвердил окружной прокурор Скиннер. Хочу только добавить что он держится за дело мертвой хваткой лишь до тех пор, пока не припрет преступника к стенке. — Да неужели? — парировал Эш. — Уж не по этой ли причине вы позволяете ему командовать всем полицейским управлением и прокуратурой? — Хотелось бы узнать, — вмешался в их спор Вульф, — вы что, притащили меня сюда? «Чтобы обсуждать лично меня и методы моей работы, вам не надоело заниматься пустой болтовней?» «Вас притащили сюда?» — окончательно разъявился Эш. «Чтобы вы сообщили нам все! Абсолютно все, что знаете об этих преступлениях! Вы назвали меня идиотом, а вот я, со своей стороны, считаю, что вы отнюдь не идиот!» И нисколько не удивлюсь, если вам оказывается известно нечто такое, что дает ясное представление о том, кто именно убил Чайнибуна и мисс Гантер. Да, известно. Так же, как и вам. Все сразу заерзали и зашумели. Я же сидел и невозмутимо улыбался, стараясь создать впечатление, что не вижу особого повода для радости. Я не сомневался, что Вульф, пылая жаждой мести, выдает желаемое за действительное, а это добром не кончится. Он со своей романтической натурой нередко впадал в подобные крайности, и остановить его бывало довольно трудно, хотя и входило в мои обязанности. Царящее в комнате возбуждение так и не улеглось, и я решил вмешаться. Мистер Вульф вовсе не имел в виду, с корговоркой начал я, что убийца уже сидит в нашей машине. Нам еще предстоит уточнить кое-какие детали. Хомберт и Скиннер в ответ лишь слегка поморщились, а вот Эш вскочил и с важным видом, приблизившись к Вульфу, уставился на него. Эш стоял, заложив руки за спину, что вообще-то производило определенное впечатление. Хотя, если бы он, как Наполеон, скрестил руки на груди, то было бы гораздо эффектнее. «Советую все же определиться, что он имел в виду, а что нет!» — угрожающе заявил Эш. «Если это вранье, я заткну вам его обратно в глотку, а если нет, я заставлю вас впервые в жизни расколоться!» Он повернулся к Хомберту. «Позвольте увести его отсюда, сэр. В вашем кабинете это будет не совсем удобно!» «Идиот!» — пробормотал Вульф. «Форменный идиот!» Он поднялся с кресла. «Я очень неохотно согласился на длинное и бесплодное обсуждение этой исключительно трудной проблемы, но категорически не желая принимать участие в фарсе. Арчи, отвези меня домой!» «Как бы не так!» — произнес Сэш еще более угрожающим тоном, схватив Вульфа за руку. «Вы арестованы, мой дорогой, и на сей раз...» Зная, что Вульф иногда способен проявлять завидную подвижность и не терпит чужих прикосновений, я был готов к ответным действиям, увидев, как Эш схватил его за руку, однако пощечина, которую он сходу улепил Эшу, застала врасплох не только меня, но и инспектора». Эш не заметил приближения угрозы, пока не получил полновесную оплеуху открытой пятерней, сопровождаемую соответствующим шумовым эффектом. Глаза Эша недобро блеснули, он занес левый кулак, и я, подпрыгнув, ринулся вперед. Моя оперативность предотвратила кулачный бой, поэтому я просто вклинился между ними, и левая рука Эша врезалась в мое правое плечо не набрав нужного импульса. Собрав всю свою волю, я даже не согнул руку в локте, а продолжал стоять между ними, подобно живому щиту. И тут Вульф, неоднократно утверждавший, что не переносит драк, процедил сквозь зубы. «Врежь ему, Арчи! Врежь как следует!» Однако над нами уже нависли Хомберт со Скинером. Видя, что они явно голосуют против кровопролития и, не испытывая ни малейшего желания оказаться в каталажке за насилие над инспектором полиции, я отошел в сторону. Вульф сердито посмотрел на меня и по-прежнему сквозь зубы произнес. «Я арестован, а ты нет. Позвони мистеру Паркеру. Пусть добьется, чтобы меня выпустили под залог». «Гудвин останется тут!» Взгляд Эша не сулил ничего хорошего. У меня никогда не было особых поползновений послать ему открытку на день рождения. Но сейчас я даже удивился, обнаружив, какая же он все-таки злобная сволочь. «Нет! Вы оба идете со мной!» «А теперь послушайте». Скиннер раскинул руки, словно защитник, пытающийся утихомирить толпу. «Это просто нелепо! Мы все хотим!» «Так я арестован или нет?» «Ой, забудьте об этом!» «Полагаю, чисто формально, значит, все-таки арестован!» «Да идите вы все к черту!» Вульф вернулся к креслу и сел. — Мистер Гудвин сейчас же позвонит нашему адвокату. — Я никуда отсюда не уйду. Можете выносить меня на руках. — Если хотите продолжать деловой разговор, аннулируйте все ордера на арест и уберите отсюда Эша. Он действует мне на нервы. — Я его арестую! Он ударил офицера полиции! — взвился Эш. Скиннер и Хомберт переглянулись, посмотрели на Вульфа, потом на меня, и снова переглянулись. Скиннер решительно кивнул, и Хомберт, снова покосившись на Вульфа, повернулся к Эшу. Вот что, инспектор. Предоставьте дальнейший разговор с мистером Вульфом мне и окружному прокурору. Мы еще не успели настолько хорошо вникнуть в суть дела, чтобы. Э, сориентироваться в обстановке. И хотя я действительно согласился с вашим предложением доставить сюда мистера Вульфа, у меня возникли сильные сомнения по поводу того, отдаете ли вы себе отчет о всех нюансах этого деликатного дела. Я ведь уже объяснял вам, что меня заставили отстранить инспектора Кремера от расследования, а значит, и от рычагов управления. А потому не стоит забывать, что клиентам Вульфа является Национальная ассоциация промышленников, и нам придется с этим считаться, хотим мы того или нет. Так что возвращайтесь к себе в кабинет, изучите материалы дела и продолжайте действовать. На данный момент над делом трудится в общей сложности 400 человек, так что всем работа найдется». У Эша заходили желваки и вспыхнули глаза. «Как вам будет угодно, сэр!» С усилием выдавил он. «Как я говорил вам!» И, как вы сами прекрасно знали, Вульфу уже много лет буквально все сходит с рук. Если вы и сейчас хотите, чтобы он остался безнаказанным после того, как у всех на глазах назвал идиотом одного из ваших подчиненных и, более того, применил к нему физическую силу, в данный момент мне наплевать, кто окажется безнаказанным, а кто нет. Хомберт явно начал терять терпение. «Меня сейчас интересует одно — как можно быстрее закончить расследование и найти преступника. Если мы в ближайшее время этого не сделаем, может получиться так, что у меня вообще не будет подчиненных. Отправляйтесь к себе и позвоните мне, когда появятся новые данные». Слушай, сэр!» Эш подошел вплотную к сидевшему в кресле Вульфу и тихо но многозначительно произнес «Придет день, и я еще помогу вам похудеть» и быстро вышел из комнаты. Я снова занял свое место. Скиннер уже успел вернуться на свое, Хомберт постоял, глядя на закрывшуюся за инспектором дверь, пригладил волосы, Медленно покачал головой, сел за письменный стол и снял трубку аппарата внутренней связи. «Бейли! Аннулируйте ордер на арест Нира Вульфа как свидетеля. Прямо сейчас!» «Нет, просто отмените! Пришлите мне!» «И ордер на обыск тоже!» — подсказал я. «Аннулируйте и ордер на обыск дома Вульфа!» «Нет!» это также отмените пришлите мне все бумаги он положил трубку и взглянул на вульфа вот видите вам и на этот раз все сошло с рук а теперь рассказывайте что вам известно вульф глубоко вздохнул стороннему наблюдателю вульф показался бы спокойным и безмятежным Но мой натренированный глаз заметил, что Вульф постукивает средним пальцем по подлокотнику кресла, а значит, страсти еще не улеглись. — Но сперва, — пробормотал он, — я хотел бы кое-что узнать. Почему мистер Кремер разжалован и дискредитирован? — Вовсе нет. — Вздор. «Назовите это как угодно». «Так почему?» «Формально, для перемены обстановки. А в действительности, но это строго между нами, потому что он потерял голову и перестал учитывать положение вовлеченных в это дело людей, чем поставил полицейское управление Нью-Йорка в весьма неприятное положение. Нравится нам или нет, но каждый должен знать свое место». С некоторыми людьми нельзя разговаривать, как шайкой портовых хулиганов. Кто оказал на вас давление? Разные круги. Я еще никогда ничего подобного не испытывал. Не буду называть имена. Во всяком случае, это не единственная причина. кремер завалил дело. Впервые на моей памяти он окончательно запутался. А вчера утром у меня на совещании он вообще не смог найти разумный подход к проблеме и буквально зациклился на второстепенной детали не был ли десятый валик в том кожаном чемоданчике, который Бун перед смертью передал мисс Гантер? Выходит, мистер Кремера интересовал именно этот валик? По-видимому, да. Если он бросил на его поиски пятьдесят человек и потребовал еще столько же. «И это явилось одной из причин его отстранения?» «На самом деле не одной из, а главной!» «Ха!», -ха, -ха, -ха — пробормотал Вульф. «Тогда и вы тоже форменный идиот, и я не предполагал, что мистер Кремер сможет самостоятельно додуматься до этого». Теперь я зауважал его вдвое больше. Найти десятый валик — наш единственный шанс. Именно тот, что поможет распутать дело. Если мы его не найдем, то, скорее всего, не найдем и убийцу. Скиннер презрительно фыркнул. Вульф в своем репертуаре. Я так и думал, что это была дымовая завеса. Мы ведь сказали, что уже добрались до преступника». «Ничего подобного я не говорил». «Вы сказали, что знаете, кто убийца». «Нет?» — Вульф рассверепел. Возбужденный до такой степени, что был готов нанести оскорбление действием, он уже не мог успокоиться. «Я сказал, мне известно нечто такое, что дает ясное представление о личности убийцы» и добавил, что вам это тоже известно. Вы знаете много такого, что неизвестно мне, и не вздумайте утверждать, будто я обманул вас, обещая в обмен на отмену ареста и изгнание Эша назвать имя убийцы и снабдить вас доказательствами его вины. Ничего подобного я не обещал. Хомберт и Скиннер переглянулись. Некоторое время в кабинете царило молчание. Потом Скиннер вяло заметил. «Какой же вы все-таки мерзалец. «Иными словами, — с возмущением добавил Хомберт, — вы хотите сказать, что ничего нового сообщить не можете, ничего не знаете и вообще не в состоянии нам помочь?» «Я делаю все, что в моих силах. Например,» Плачу своему человеку двадцать долларов в день, чтобы он выяснил, не разломала ли мисс Гантер этот валик на маленькие кусочки, выбросив их в мусоропровод своей вашингтонской квартиры. Но это уже крайности, поскольку я сомневаюсь, что она его разломала. По-моему, она собиралась при случае использовать валик. Хумберт нетерпеливо заерзал на стуле, словно ему была неприятна сама мысль о том, что придется искать какой-то паршивый валик, вероятно, уже уничтоженный. «Может, вы все-таки скажете, — заметил он, — что такого интересного мы все знаем и почему это дает ясное представление о личности убийцы, не для протокола?» «Но это отнюдь не одна вещь!» «Мне плевать. Хоть дюжина. Я постараюсь их вспомнить. Так что именно?» «Нет, сэр!» — покачал головой Вульф. «Почему?» «Из-за вашего идиотского отношения к мистеру Кремеру. Если вы найдете озвученные мною факты, заслуживающими внимания, в чем я почти не сомневаюсь...» то сейчас же передадите их Эшу. Лишь одному Богу известно, как он с ними поступит. Он может даже чисто случайно сделать нечто такое, что приведет к раскрытию дела. И я ни перед чем не остановлюсь, чтобы ему помешать. Вульф снова принялся постукивать средним пальцем по подлокотнику кресла. Способствовать триумфу мистера Эша? Боже упаси! Он бросил хмурый взгляд на Хомберта. «Ну, а кроме того, я уже дал вам хороший совет. Найдите валик. Поручите розыски еще сотни людей, а может и тысячи. Во что бы то ни стало, найдите валик». «Да, помним. Помним мы о вашем проклятом валике. Вы лучше вот что скажите. Как по-вашему, мисс Гантер знала, кто убил Буна?» «Безусловно!» «Вас, конечно, устраивает подобная версия», — не выдержал Скиннер, «поскольку в таком случае отпадают подозрения против ваших клиентов. Допустим, мисс Гантер знала, кто убийца. А если бы им оказался кто-то из Наб, она немедленно сообщила бы нам. Следовательно, убийца, если она действительно знала его». «Может быть, кто-то из четырех. Декстер, Кейтс, миссис Бун или мисс Бун?» «Вовсе не обязательно», — возразил Вульф. «Да пошло оно все к черту!» «Нет», — Вульф вздохнул, — «вы совершенно не учитываете одно важное обстоятельство. В этом деле имеется характерная особенность, которую мы имеем счастье наблюдать, — вот уже целую неделю. И какая именно? Да такая, что публика, не ожидая ареста убийцы и не пускаясь во всевозможные догадки о его личности, сразу же вынесла обвинительный приговор. Публика практически единодушно осудила не какого-то индивидуума, а целую организацию. Приговор гласил, что Чейни Буна — убила Национальная ассоциация промышленников. Итак, что бы вы сделали, если бы оказались на месте мисс Гантер и точно знали, кто убил Буна? Неважно, откуда вы все узнали. Это уже другой вопрос. Суть в том, что вы знали. Я уверен, что она действительно знала. Допустим, ей стало известно, что убийство совершил «Молодой Эрскин. Но стала бы она его тут же выдавать?» «Нет». Она была горячо предана интересам своей собственной организации, бюро регулирования цен. Она видела поднявшуюся волну негодования и возмущения НАП, которая со временем лишь набирала силу. И мисс Гантер хорошо понимала, к чему это может привести, если какое-то время не открывать карты, а именно к полной дискредитации НАП, ее задач, политики и поставленных целей. Мисс Гантер, женщина очень и очень неглупая, хорошо понимала, что если по обвинению в убийстве будет арестована отдельная личность, причем не важно кто, Народное возмущение НАП как организацией в значительной мере потеряет остроту. Вульф снова вздохнул и продолжил. И как бы она поступила, если бы у нее были улики, указывающие на мистера Эрскина или на кого-то другого? Она бы их придержала» но не уничтожила, чтобы убийца в результате не избежал наказания. Она бы спрятала улики в надежное место и передала властям лишь после того, как Национальной ассоциации промышленников уже был бы причинен значительный ущерб. Возможно, мисс Гантер двигала не только чувство долга и верность интересам Бюро регулирования цен, Быть может, какую-то роль сыграла ее личная преданность Буну и желание отомстить за него. Но как? А лучшей местью, просто идеальной местью, было бы использовать убийство Буна и обстоятельства этого убийства для максимальной дискредитации НАП, организации, которая его ненавидела и отчаянно пыталась обезвредить. Не сомневаюсь, Мисс Гантер пошла бы на это. Она была замечательной женщиной, но совершила серьезную ошибку, дав возможность убийце догадаться, что ей известно его имя. А вот как? Это уже другой вопрос. За что и поплатилась жизнью? Вульф энергично взмахнул рукой. И все же мисс Гантер даже своей смертью послужило тому делу, которое задумала. В течение двух последних дней общее возмущение НАП приобрело особый размах. И возмущение это настолько глубоко въелось в сердца людей, что избавиться от него будет не так-то просто. Да, мисс Гантер была замечательной женщиной. Нет, мистер Скиннер, тот факт, что мисс Гантер знала убийцу Буна, отнюдь не снимает подозрения с моих клиентов. «Вообще-то у меня нет какого-то индивидуального клиента. Чеки мне выписывает Национальная ассоциация промышленников, которая, не имея души, не может кого-то убить». «Кстати, о чеках», — повернулся Вульф Хомберту. «Я вспомнил про объявление ассоциации. Вы его тоже, конечно, видели? Тому». Кто найдет десятый валик, обещана награда в сто тысяч долларов. Не мешало бы вам сообщить об этом своим людям. — Да? — не скрывая скептицизма, спросил Хомберт. — Вы ничуть не лучше Кремера. Откуда такая уверенность насчет этого чертова валика? Он, случайно, не лежит у вас в кармане? — Нет, если бы. Но почему вы в него так вцепились? В двух словах не расскажешь. Что ж, времени у нас более чем достаточно. А разве мистер Кремер ничего вам не объяснил? Забудьте о Кремере. Он вышел из игры. Что вовсе не делает вам чести, сэр. Вульф постарался чуть иначе распределить свои телеса в кресле, переместив центр тяжести чтобы было удобнее сидеть. Непривычное кресло всегда представляло для него неразрешимую инженерную задачу. «Вы действительно хотите, чтобы я вам все объяснил?» «Да». «Мистер Скинер. «Да». «Ну что ж, пожалуйста». Вульф закрыл глаза. «Мне с самого начала было очевидно, что мисс Гантер лжет относительно кожаного чемоданчика. Это, конечно, не ускользнуло и от внимания мистера Кремера. Четыре человека своими глазами видели, что она вышла из гостиной с чемоданчиком. Тогда они еще не могли знать, что его содержимое имеет какое-то отношение к убийству» если только сами не были к нему причастны, что стало бы явной натяжкой. А раз так ни у кого из них не было причин лгать. Кроме того, миссис Бун едва удержалась, чтобы не обвинить мисс Гантер во лжи, ведь они сидели в банкетном зале за одним столиком. И миссис Бун видела чемоданчик в руках Фиби. «Итак...» «Мисс Гантер сказала неправду. Вы согласны?» «Продолжайте», — проворчал Скиннер. «Что я и собираюсь сделать. Так почему же мисс Гантер сочла нужным солгать? Представить дело так, будто чемоданчик пропал. Да потому что не хотела, чтобы содержание записей одного или нескольких валиков стало известно». Вряд ли эти записи касались каких-нибудь служебных тайн бюро регулирования цен. Подобные тексты, как ей было известно, можно было вполне разрешить прослушать агентам ФБР. Но она осознанно пошла на то, чтобы скрыть их. Значит, записи содержали нечто такое, что однозначно указывало на убийцу Буна. Она «Нет!» — прервал Вульфа Хомберт. «Это исключено!» Мисс Гантер придумала версию об исчезновении чемоданчика еще до того, как узнала содержание записей. В среду утром, на следующий день после убийства Буна, она заявила нам, что оставила чемоданчик на подоконнике в гостиной, так и не успев прослушать записи. Следовательно, она не могла знать их содержание. — Нет, могла. — Разве она могла узнать содержание текста на валиках, не имея под рукой аппарата стенофон? — Конечно, могла. По крайней мере, одного из них. Мистер Бун рассказал, что записано на нем, передавая ей кожаный чемоданчик во вторник вечером в комнате, где ему суждено было умереть. Тут она тоже лгала. Что поделаешь, ей пришлось. Она лгала и очень убедительно в моем кабинете в пятницу вечером. Мне следовало предупредить ее, что подобный авантюризм граничит с безрассудством. Но я не стал, поскольку понимал, что буду впустую сотрясать воздух. Осторожность и инстинкт самосохранения были не в ее характере, что подтвердили дальнейшие события. В противном случае она даже близко не подпустила бы к себе мужчину, способного на убийство, на ступеньках моего крыльца. Вульф с закрытыми глазами покачал головой. Мисс Гантер действительно была незаурядным человеком. Хотелось бы узнать, где она прятала чемоданчик с валиками до второй половины четверга. Слишком рисковано было прятать их в квартире Кейтса, ведь полиция могла в любой момент нагрянуть туда с обыском. Возможно, она сдала его в камеру хранения на вокзале Гранд-Центров, хотя для нее это слишком банально. Во всяком случае, во второй половине четверга, когда она уехала с вашего разрешения в Вашингтон, чемоданчик был при ней. Разрешение на поездку ей дал Крамер, буркнул Хомберт. Хочу обратить ваше внимание на то, продолжил Вульф, пропустив его слова мимо ушей и слегка повысив голос, что все сказанное мной, за исключением быть может хронологии и способов осуществления задуманного, отнюдь не является умозрительными заключениями. В Вашингтоне у себя в кабинете мисс Гантер прослушала все записи и установила, на каком из десяти валиков содержится то, о чем говорил Бун. Она наверняка хотела узнать, о чем идет речь, и одновременно упростить стоящую перед ней задачу. Довольно сложно спрятать от целой армии детективов предмет таких размеров, как чемоданчик. А вот спрятать валик куда проще. Более того, мисс Гантер разработала хитроумный план, чтобы замести следы. Девять остальных ненужных валиков она перенесла на свою квартиру в Вашингтоне и сунула в гардероб, в шляпную коробку. У себя в офисе она взяла еще десять использованных валиков, вложила в тот же чемоданчик, снова привезла в Нью-Йорк и сдала в камеру хранения на вокзале Гранд Централ. Все это входило в задуманный ею план. Она, по всей вероятности, продолжила бы игру на следующий день, чтобы окончательно запутать полицию, если бы не приглашение собраться у меня. Мисс Гантер решила выждать и посмотреть на развитие событий. Я не знаю и не хочу гадать, почему она не воспользовалась моим приглашением. Тогда же... В пятницу вечером мистер Гудвин поехал за мисс Гантер и привез ее ко мне. Она произвела на Гудвина сильное впечатление, да и мне показалось весьма незаурядной особой. Ее мнение о нас, видимо, было не столь лесным. Она решила, что нас провести даже легче, чем полицию. На следующий день, в субботу, она, назвавшись Дороти Унгер, Позвонила мистеру Анилу, которому уже успела отправить в письме квитанцию камеры хранения, после чего прислала мне от имени мистера Бреслоу телеграмму, где говорилось, что наблюдение за передвижениями мистера Нила может оказаться небесполезным. Мисс Гантер была явно не слишком высокого мнения о нас и не ошиблась. Прекрасным воскресным утром Мистер Гудвин, как и рассчитывала мисс Гантер, оказался у дома мистера О'Нила. Ну а что произошло дальше, вы знаете? Одного понять не могу, вступил в разговор Скиннер. Почему О'Нил так легко поверил какой-то неизвестной ему Дороти Унгер? Неужели этот клинический идиот не заподозрил подставу? «Чего не знаю, того не знаю», — покачал головой Вульф, — «возможно, дело в том, что мистер О'Нил на редкость прямой и самоуверенный человек. Кроме того, нам ведь известно, что ему безумно хотелось узнать содержание записей на валиках. То ли потому, что он и есть убийца мистера Буна, то ли по какой-то иной причине, которую нам еще предстоит выяснить. Возможно, мисс Гантер знала, чего можно было от него ожидать. Как бы то ни было, ее план отчасти сработал. Пустившись по ложному следу, мы потеряли день или два. История с валиками в чемоданчике усложнилась. Один из руководителей НАПР оказался еще более скомпрометированным, хотя, как и желала мисс Гантер, не настолько, чтобы его обвинили в убийстве. «Разоблачение истинного убийцы и оглашение соответствующих доказательств она приберегала, как я уже говорил, до наиболее подходящего с ее точки зрения момента». «И все-то вы знаете», — иронически заметил Скин, «Интересно, почему тогда вы не пригласили ее к себе в кабинет, чтобы прочесть популярную лекцию о ее гражданском долге?» Это оказалось невозможно. Ее уже не было в живых. Позвольте, значит, вы все узнали лишь после того, как ее убили? Конечно. А как иначе? Хотя нет, кое-что я знал раньше. Однако все стало для меня очевидным, когда из Вашингтона сообщили, что там, в квартире мисс Гантер, найдено девять, а не десять валиков из тех, что мистер Бун Надиктовал в день своей смерти. Все вопросы сразу отошли на второй план, кроме одного. Где десятый валик? «Как бы вы ни начинали предложение», — ворчливо пожаловался Хомберт, «оно непременно заканчивается этим треклятым валиком». Вульф открыл глаза достаточно широко, чтобы обозреть Хомберта целиком. Тогда попробуйте составить предложение, которое имело бы хоть какой-то смысл без слова валик. «Ну, а если она выбросила его в реку?» — спросил Скиннер. «Она этого не сделала. А почему нет?» «Я ведь вам уже объяснил, потому что она хотела использовать его в подходящий момент, чтобы наказать убийцу». «А что, если вы сейчас впервые в жизни ошибаетесь?» И она все-таки выбросила валик в реку. «Обшарьте дно реки! Все реки, возле которых мисс Гантер могла оказаться!» «Не придуривайтесь! Лучше ответьте на мой вопрос!» «В таком случае нам придется расписаться в собственном бессилии! Мы никогда не найдем преступника!» Вульф выразительно пожал плечами. — По-моему, — многозначительно произнес Хомберт, — не лишено вероятности, что вы просто морочите нам голову, хотя я и не утверждаю, что вы бессовестный лжец. — А я и не говорил, что это не так, мистер Хомберт. Мы все стараемся не упустить подобный шанс, обмениваясь словами с другими людьми. Итак, я могу отправиться домой и... «Минуточку!» — не выдержал Скиннер. «Не означает ли это, что вы, как опытный детектив, рекомендуете нам отказаться от всех других линий расследования и сосредоточиться исключительно на поисках валика?» «Пожалуй, нет», — нахмурился Вульф. «Особенно если учесть, что в вашем распоряжении тысяча человек, а может и больше». Правда, я не в курсе, что уже сделано, а что нет. Но, хорошо зная мистера Кремера, не сомневаюсь, что он не пропустил ни одной мелочи. Взять, к примеру, тот кусок железной трубы. Полагаю, было сделано все возможное, чтобы установить, откуда он взялся. Я также не сомневаюсь, что тема прибывших ко мне в понедельник вечером гостей была досконально и качественно исследована. Жители всех домов в моем квартале по обеим сторонам улицы были естественно опрошены, поскольку всегда существует призрачный шанс, что в нашем тихом районе кто-нибудь из соседей что-то видел или слышал. Но еще один вопрос, где остается надеяться лишь на чистое везение. Опрос присутствовавших на обеде в отеле Уолдорф наверняка заставил попотеть дюжину ваших людей, причем не меньше недели, хотя, возможно, вы и сейчас разрабатываете эту линию. Установление взаимных связей, как явных, так и скрытых, проверка и перепроверка алиби мистера Декстера, подобные вещи и тысячи других деталей, несомненно, были проделаны компетентно и тщательно». Вульф погрозил Хомберту пальцем и продолжил: И чего вы добились? Увязли в трясине ничего не значащих фактов, и решили прибегнуть к таким мелким пакостям, как смещение мистера Кремера и назначение на его место этого идиота Эша, у которого хватило ума лишь на то, чтобы выписать ордер на мой арест. Мне хорошо известны методы работы полиции Нью-Йорка. «Но я никак не ожидал, что настанет день, когда начальник убойного отдела попытается раскрыть сложнейшее дело об убийстве, напав на меня, надев наручники, потащив камеру и пригрозив устроить мне веселую жизнь!» «Вы несколько преувеличиваете. Это не камера, и я не...» «Но он собирался это сделать!» — мрачно заявил Вульф. «И непременно сделал бы!» «Ну ладно, вы просили моего совета, так вот. Я продолжил бы разрабатывать все линии, по которым уже ведется расследование, и попробовал бы новые, если они обещают дать хоть какой-то результат, поскольку независимо от того, что вы узнаете из записи на том валике, если вы его, конечно, найдете». Вам непременно понадобятся любые дополнительные доказательства. Но ваша главная реальная зацепка, ваша единственная надежда — это валик. Рекомендую проделать следующее. «Вы ведь были знакомы с мисс Гантер?» «Отлично. Тогда сядьте, закройте глаза и представьте, что дело происходит в четверг днем. Вы мисс Гантер?» И находитесь в своем кабинете в Вашингтонской штаб-квартире БРЦ. Вы уже решили, как поступить с кожаным чемоданчиком и девятью оставшимися валиками. А значит, об этом можно забыть. Сейчас у вас в руках один валик. И вопрос в том, что с ним делать. Перед вами стоит следующая задача. Вы хотите сохранить валик в целости и вы хотите, чтобы он был под рукой на случай, если вам понадобится, или вы хотите быть уверены, что сколько бы человек его не искали, пусть даже один, но очень упорный и изобретательный, никто из них так и не сумеет найти валик. Вульф перевел взгляд с одного лица на другое. Итак, у вас небольшая проблема, мисс Гантер простейшие варианты такие как попытка спрятать валик здесь в офисе брц даже не рассматриваются нет нужно придумать нечто более хитрое проделать все более тонко ваша собственная квартира отпадает это было бы просто нелепо что вы и продемонстрировали спрятав там девять оставшихся валиков а что если спрятать валик в квартире надежного друга или коллеги, которому доверяешь. Но это убийство. Дело крайне опасное и чрезвычайно важное, можно ли впутывать в него постороннего человека. Вы уже готовы уезжать, но сперва нужно заскочить в свою квартиру, после чего сесть на самолет до Нью-Йорка. Вы пробудете в Нью-Йорке, возможно, несколько дней. «Ну и как? Вы возьмете валик с собой или оставите в Вашингтоне?» «Если да, то тогда где? Где? Где?» Вульф взмахнул рукой. «А вот это уже вопрос к вам, господа. Сумеете ответить на него так же, как ответила мисс Гантер. И все ваши проблемы решены!» Вульф встал. — Я трачу тысячу долларов в день, пытаясь узнать, как мисс Гантер на него ответила. И это отнюдь не было наглой ложью. Вульф просто вдвое преувеличил сумму, да и тратил он не свои деньги. — Пошли, Арчи, я хочу домой. Но даже тогда они не хотели его отпускать, что являлось лучшим свидетельством того, в каком жалком состоянии они находились. Они, несомненно, были в тупике, в замешательстве и чувствовали себя абсолютно выдохшимися. Вольф великодушно снабдил их на прощание несколькими красиво составленными предложениями, со всеми подлежащими, сказуемыми и предаточными предложениями, каждая из которых ничего не значило, после чего торжественно вышел из кабинета. «Я прикрывал его с тыла. Насколько я успел заметить, он оттянул свой уход до того момента, когда вошедший в кабинет клерк положил на стол Хомберта какие-то бумаги, причем как раз тогда, когда Вульф велел комиссару полиции и окружному прокурору закрыть глаза и представить, что они мисс Гантер. На обратном пути Вульф, как обычно, сидел на заднем сиденье, крепко держась за ручку поскольку, согласно его теории, если, не дай бог, автомобиль вильнет в сторону и врежется в какой-нибудь неподвижный объект, на заднем шансы остаться в живых, сколь бы призрачны они ни были, все-таки чуть выше, чем на переднем. Когда мы еще ехали туда, на Сентр стрит я по просьбе Вульфа вкратце описал ему свое свидание с Ниной Бун, и вот теперь по дороге домой я заполнил пробелы. Уж не знаю, нашел ли Вульф в моем рассказе хоть крупицу чего-то полезного, потому что я сидел к нему спиной и не видел его лица в зеркале заднего вида, а также потому, что эмоции, переполнявшие его в движущемся транспортном средстве, уже не оставляли места для менее значительных чувств. Когда Фриц впустил нас в дом, я помог Вульфу снять пальто и шляпу, он выглядел почти довольным он отделался малой кровью и благополучно вернулся домой и вообще было всего шесть вечера время пить пива однако фриц сразу испортил нам настроение объявив что в кабинете вульфа ожидает посетительница вульф нахмурился и злобным шепотом спросил ну кто еще «Вдова мистера Буна». «Боже мой! Опять эта истеричная бабуля!» Что было совершенно несправедливо. Миссис Бун посетила нас только дважды, причем в обстановке, которую явно нельзя было назвать спокойной, и тем не менее я не заметил у нее ни малейших признаков истеричности.